Я уставился на нее, не веря своим ушам. Превратить старого бойца в евнух? Сделать из него украшение для камина? Белл, ты сама не понимаешь, что говоришь. Не спорь, мамочке лучше знать, нетерпеливо перебила она. И принялась выкладывать обычный набор доводов, свойственный тем, кто считает кошек лишь частью интерьера. И что ему, мол, не будет больно, и что для его же блага, и что она знает, как он для меня дорог, и что у нее в мыслях не было лежать меня общество пита и что так для всех нас будет лучше. Я прервал ее. А почему бы тебе не устроить это нам обоим? Что ты имеешь в виду, дорогой? Себя. Я стал бы послушным, всегда бы ночевал дома, и никогда с тобой бы не спорил. Как ты заметила, это совсем не больно, я даже стал бы намного счастливее. Ты говоришь глупости, — покраснев сказала Абелл. Ты тоже. Больше она об этом не заговаривала. Белл никогда не допускала, чтобы разногласия приводили к ссоре. Она замолчала и затаилась, ожидая подходящего случая. В ней, пожалуй, тоже было что-то кошачье, поэтому, наверное, я и не мог бы от нее отказаться. И я был рад случаю замять дело, поскольку по уши был занят новой работой. Ловкий Фрэнк. Вилли и горничная должны были обязательно принести нам большой доход, Но я был помешан на идее создать совершенный многоцелевой домашний автомат-слугу. Можете назвать его роботом, хотя такое определение не совсем точно. Да и я не имел намерения конструировать механического человека. Мне хотелось создать агрегат, который мог бы выполнять любую работу по дому, не только уборку и приготовление пищи, но и более сложную, менять грудным детям подгузники или заправлять новую ленту в пишущую машинку. Я хотел, чтобы вместо одноцелевых горничных, вилле окномоев, нянек Нэнси, огородников Гессов, любая семья была в состоянии купить одну машину и по цене, ну скажем, хорошего автомобиля. А делать такая машина могла бы все, как слуги китайцы, правда известная моему поколению только по книгам. Создание такой машины было бы равносильно появлению нового манифеста об освобождении рабов. Мне хотелось опровергнуть старую истину. Домашнюю работу никогда не переделаешь. Нудная, тяжелая, однообразная работа по дому оскорбляла мои чувства инженера. Ловкого Фрэнка я хотел сотворить из стандартных частей и на основе уже известных принципов. В одиночку с нуля не начнешь. Тут надо было использовать прежний научно-технический опыт и развивать его дальше. Иначе ни черта бы не вышло К счастью, уже многого достигла оборонная промышленность и, имея доступ к секретным сведениям, Я времени в армии даром не терял. Да, моему агрегату не требовалось выполнять столь же сложные задания, что и управляемой ракете. Я добивался одного. Ловкий Фрэнк должен был производить любую работу по дому, которую до сих пор делала женщина. Он не должен был уметь играть в карты, заниматься любовью, есть или спать, но должен был прибирать за картежниками, готовить, застилать кровать, нянчить детишек. Уж во всяком случае следить за их дыханием во сне, И звать кого-нибудь, если что-то не так. Не было необходимости учить его отвечать на телефонные звонки. Такой прибор уже выпускала ATT. На дверные звонки он тоже мог не отвечать. Большинство квартир в новых домах оборудовались системой ответчиков. Но чтобы выполнять такое множество обязанностей, у него должны были быть руки, глаза, уши и мозг. Достаточно вместительный мозг. Руки я мог заказать у компании изготовлявшие оборудование для атомной промышленности. Они же поставляли руки и для горничной. Но на этот раз мне требовались приборы лучшего качества, с многоцелевым сервомеханизмом и обратной связью, с большими степенями свободы, те, что использовались при отмеривании радиоактивных изотопов. Та же компания могла поставлять и глаза. Правда, они могли бы быть более простой конструкцией, ведь Фрэнку не требовалось видеть и действовать, из-за бетонных укрытий, как на атомных станциях. Уши приобретались через компании по производству телевизоров, хотя я и сам бы мог разработать схему, обеспечивающую управлению руками Фрэнка, по тому же принципу, как управляются руки человека. Но используя транзисторы и печатные схемы, в небольшом объеме возможно уместить множество центров управления различными операциями. Фрэнку не придется пользоваться стремянкой, чтобы, скажем, покрасить потолок. Я сделаю, чтобы у него могла вытягиваться шея и руки. А может быть научить его спускаться и подниматься по лестнице? Вообще-то аналог уже имелся. Инвалидное кресло на колесах с мощным приводом. Стоило, наверное, приобрести одно из них и использовать как основу для шасси, подогнав под него размеры и вес опытной модели. Так я получил бы необходимые параметры для разработки. Управлять передвижением будет мозг Фрэнка.